Глава 27. Сколько волка ни корми, а дракона из него не вырастишь. Мне пришлось дорого заплатить за игру. И не только физически, хотя и нагрузка оказалась чудовищной, и удар в голову не прошёл даром. Труднее всего было заталкивать внутрь Крылатова. На время игры я позволил ему вести, отдал поводые, и это было потрясающе. Я боялся, что Бьянка будет сопротивляться, спорить, но она, казалось, понимала меня не то, что в полуслово. Без слов вообще. И когда в конце игры Крылатый подсказал мне бросить единицу за спину, даже не обернувшись, я рискнул довериться и не прогадал. А какой бьянка была, когда меня ударили мечом по голове. Как бережно, как ласково, как нежно. Крылатый бил в душе хвостом, требуя лежать и вкушать, потому что мы их заслужили. Мы защитили самку, и теперь она должна нам. В общем, просто должна. Спорить с драконом было бесполезно. Ему было плевать, чтобы Янка просто самка, а не самка дракона. Самка же, не самец, что тебе, то есть мне ещё надо? Это наша самка, с гордостью сообщал мне он, любуясь. Тень, подари, а мне-то что с этим делать? Никогда раньше я не ощущал мир таким ярким и насыщенным, таким полным и многогранным, как тогда, в полном слиянии с крылатым и близостью с Бянкой. Но все игры рано или поздно заканчиваются. Им на смену приходит суровая реальность. И чтобы я в полной мере почувствовал всю невыносимую тяжесть бытия, тень подкинула мне дополнительный грузик. Вечером академию посетил мой отец. Я увидел его из окна повозки. Нас победителей встречала ликующая толпа, но по лицу папы было понятно, что он прибыл не для того, чтобы поздравить меня с победой. Дон Кристабаль и он обменялись рукопожатиями, и папа поздравил нашего декана с победой. Кому-то могло показаться, что это встреча старых друзей, но внимательный наблюдатель заметил бы чуть напряжённые улыбки и острые взгляды бывших однокурсников. Меня выдернули из общекомандного празднования и пообещали, что вернут позже. Кому буду нужен после разговора с отцом, выжатый, злой и раздавленный? И кто будет нужен мне? Мы прошли в мою комнату. Я порадовался, что убрался перед выходом. Отец считал, что в доме, где живёшь, должен царить порядок, и если его не наводят слуги, будь добр, соответствуй сам. Я хотел поговорить о твоём поведении, сын. Начал он ожидаемо, усаживаясь на стул у стола. Мы сегодня выиграли у военной академии, попытался я немного сгладить ситуацию. Это тоже проблема, кивнул отец, и я опешил. Что значит проблема? Мы что, должны были выиграть с разгромным счётом? Вы вообще не должны были выиграть. Отец поставил руки домиком шалашиком и уложил подбородок на сомкнутые вытянутые пальцы. Для этого подбородок ему пришлось задрать, и пальцы, мне казалось, должны были впиваться в кожу, но вид в итоге получился угрожающий. В смысле? В смысле, что все надеялись, что вы проиграете. Специально же поставили вашу игру первой. В общем, никто не ожидал. Даже мы не ожидали это, правда. Но я представить себе не мог, что кто-то, кроме противников, мог искренне желать нам проигрыша. Насчёт подтасовки в жеребьёвке я тоже мог догадываться, но ни за что бы не подумал, что против нас. Я тоже сел за стол. Почему ты хотел, чтобы мы проиграли? Потому что не время. Сейчас драконы должны сидеть ниже воды, тише травы. Любая искра может поднять недовольство. А тут ещё ваша это Девица с её разоблачениями на дне первокурсников. Откуда она вообще взялась? Я пожал плечами. Мне самому бы хотелось знать откуда, хотя я испытывал по отношению к ней совершенно другие эмоции. Ваш конфликт с ней очень, не кстати, недовольно заявил папа. Не знаю, с чего он взял, что у нас конфликт. С самого начала так и было. Ну и потом мои срывы, драка и даже сегодняшнее решение выставить её центравой, всё это со стороны могло выглядеть как противостояние. Только у нас не было никакого конфликта, хотя, честное слово, лучше бы мы конфликтовали. Я с лёгкостью могу снять любые разногласия, с кем угодно. А что делать с симпатией, особенно взаимной? Но я решил не перечить и кивать. Посмотрим, к чему отец ведёт. Мы находимся на пороге нового противостояния, сын. Особенно сильные недовольства в рядах военных. Гольдонские шпионы подкармливают их слухами, готовясь к новому нападению. И тут вы выигрываете, Ну, прости, я развёл руками. Что же вы мне предупредили? Я вложил в свои слова сарказм, но отец или проигнорировал его, или попросту не заметил. Да, кто мог подумать, что вы таким составом сумеете выиграть? Половина новичков, команда не сыграна и первокурсники в команде. Без крылы и магичка. Папа чуть заметно скривился. Снова эта девица. Это же она. Я кивнул. Это снова она. Ты папа даже не представляешь, насколько она, снова она. Она доставляет слишком много хлопот. Я понимаю, почему она тебе не нравится, но тебе следует быть осторожнее. Ты не должен столь явно показывать своё к ней отношение. Я снова кивнул. Да, мне совершенно точно не следует показывать своё истинное к ней отношение. Пусть лучше окружающие думают, что мы враги. Для того, чтобы снять напряжённость, мы решили, что её выберут королевой бала. Ты, как лидер академии, должен будешь исполнить с ней традиционный первый танец и, как будущий выпускник, передать ей как первокурснице амулет успеха. Постарайся быть максимально доброжелательным. Пальцы мелко затряслись от предвкушения, и я быстро сложил руки на груди, чтобы не выдать волнения. Сделаю всё возможное, пообещал я. А теперь к главному. Изменил тон отец и я напрягся. Если раньше было негласное, то легко предположить, о чём сейчас пойдёт речь. Родители Каталины отказались объявлять о помолвке. Говорят, дочь не до конца определилась с выбором. Ты может объяснишь, что происходит? Это Дону Христобалью я мог заявить, не хочу, особенно в пылу ярости. Но сейчас, расслабленный после победы, глядя в лицо отцу, я не смог повторить эти слова. Папа, это так нужно, начал я тактично. Она же проще. Я усморщился, как после кислицы. Она же надутая гусыня, а не драконица, скажем честно. Не представляю, как буду с ней жить. Все драконицы такие, пока молодые, хмыкнул отец. А ты думал, тебе огранённый алмаз достанется? Не, дорогой мой, жену нужно воспитывать. Ничего, они сильно меняются после первого детёныша. А если повезёт, сразу озадачить вторым. А лучше отремя. Всё, после этого делай что хочешь, свободен как ветер. Она слово тебе поперёк не скажет. Но если она мне не нравится, попытался я зайти с другого конца. Если она тебе не нравится, сходи в лавку у зельеваров, отрезал отец. Мне, между прочим, пришлось бороться за твою мать, а тебе всё готовое на блюде принесли. Только женись, выполни свой долг и живи, катайся как сыр в масле. Может, я тоже хочу добиваться. «Добивайся. Девушки любят, когда их добиваются. Дай Каталине такую иллюзию». Мне хотелось закрыть голову руками и постучаться лбом об стол. Дракон-предатель спрятался и носа не показывал, не желая участвовать в разборках. «Папа, скажи, пожалуйста, что ты думаешь о драконьей сущности? Вдруг выпалил я. Или крылатый дал мне из-под тяжка пинок, пока я расслабился. Точнее, напрягся, но по другому поводу». Отец нахмурился. «Отец». «К чему эти глупые вопросы? Это Крестобаль опять за свои игрушки взялся? С Академией нужно что-то делать». Отец недовольно перевел взгляд в окно и постучал пальцами по столешнице. Тенденции последних лет одручают. Сначала Дженара со своими домыслами, выдаваемыми за науку. Выступление этой девчонки, теперь Крестобаль. «Папа, Дон Крестобаль здесь ни при чем», встал я на защиту декана. «Точнее, при чем, но не в том смысле». Просто я случайно наткнулся на его выпускную работу. И раз ты заговорил о возможной войне, я подумал, что если среди воевавших драконов так называемая сущность, всего лишь низменны порочные желания, присущие человеческой ипостаси драконов, прервал меня отец. Кое-кто, пытаясь оправдать свои слабости, приписывают ей некие сверхъестественные черты. Но это всего лишь попытка уйти от ответственности». В общем-то, следующий вопрос, а есть ли она у тебя? Можно было не задавать. Ни один дракон не отозвался бы так о своём крылатом, если бы был с ним знаком. А как же присловие внутренний дракон? Не сдержался я. Внутренний дракон это совсем другое, горячо возразил отец. Внутренний дракон это высшее проявление долга. Дракон просыпается в пламени неуправляемых эмоций и должен пройти в жизни путь до полного владения своими желаниями. Это и есть путь дракона. Не понимаю, почему я тебе объясняю элементарные вещи. Благодарю, папа. Я всё понял. Отецкий внул. Я буду стараться. Отецкий внул снова. Он одобрил моё решение, хотя я не сказал, в чём именно буду прилагать усердие. Ну что поделаешь? Не обманешь мне дракон.